Прошло два дня с тех пор Как Роден был чудесно Возвращен к жизни Быть может вы, дорогой слушатель Еще не забыли дома на улице Клавис Где у Родена была временная квартира И где помещалась квартира Филимона Занятая махровой розой В три часа пополудни Улица Клавис почти пустынна В подвал дома Где была лавка матушки Арсен Взломав замок вошла женщина и стала собирать в корзину разные вещи и уголья. Затем в порыве радости схватила старую жаровню. Это была Сефиза, королева Вакханок, еще больше изменившаяся после смерти Жака. Пройдя мимо покоев и изувита, она с трудом добралась до полузгнивших дверей своей мансарды под крышей. Мебели в ней не было никакой, На одиноком тюфяке, с во все стороны соломой, сидела исхудавшая, совпалыми глазами, горбунья. Я принесла все, что нам надо, сестра. В этой корзине конец наших мучений. В первый раз мне пришлось воровать. Ты не поверишь, как мне было стыдно и страшно, Хотя матушка Арсен умерла, и все это ей больше не понадобится, но все равно, видно, не воровкой, и ничем еще хуже я быть не могу. Досадно. Сифиза, дорогая моя, так ты все-таки непременно хочешь умереть. Да разве колебания возможно? Рассуди сама сестра, что мне остается делать, если бы даже я могла забыть свой позор и презрение умирающего Жака Что же бы мне осталось? Есть два выхода. Приняться за честный труд, но за гроши, едва сводя концы с концами. Другой выход — то позорное ремесло, на которое я решилась всего лишь один раз. Смерть лучше. Видишь ли, сестра, стоит ли колебаться в выборе между нищетой, позором или смертью? Конечно же, последнее лучше всего. Отвечает откровенно. Разве я не права? Но... Да о чем тут спорить? Я решилась. Никто во всем свете не в состоянии меня отговорить теперь. Да и ты, сестра, хоть и отговариваешь меня, а тебе не меньше моего хочется свести счёты с жизнью. Правда, Сефиза. Но если умереть одно, это значит отвечать только за себя. А если вместе с тобой, то я становлюсь сообщницей в твоей смерти. Может, ты хочешь умереть порознь? Я в одном месте, ты в другом веселая участь. О, нет, нет, я не хочу умирать одна. Нет, не хочу. Бедная сестра, как только я подумаю, что ты, не говоря ни слова, умирая от голода, потащилась к своей покровительнице, чтобы рассказать ей о моей ужасной участи, ведь ты тогда чуть не умерла от истощения на Елисейских полях. К несчастью, ее не оказалось дома. И тогда ты, доведенная до отчаяния и желая заработать на кусок хлеба для меня, ты... Ну да, продалась. Как продаются все несчастные, когда нет работы и куска хлеба. Я покрыла себя позором. Жак умер на моих руках, презирая меня, а я его любила. Любила, слышишь? Как никого и никогда, как любят только один раз. Пусть же сбудется наша судьба. А ты... Никогда не хотела сказать мне истинную причину твоего ухода от мадемуазель де Кордовиль. Это будет единственная тайна, которую я унесу с собой в могилу, дорогая сестра.